Это превосходная идея. Никто не догадается о быстном намерении. Мы одни спланируем ограбление, остальные, ничего не ведая, прикроют нашу попытку. Ты согласен, Жерек? Я согласен. Что за пару вы составляете? Вы хвалите меня за свою собственную изобретательность, приписываете мне свои идеи. Я просто игрушка в ваших руках. Чепуха. Лорд Джегид прикрыл глаза словно из скромности. Ты создал грандиозный проект. Мы просто твои подмастерья. Мы вычерчиваем фон на твоём холсте. Железная орхидея протянула руку, чтобы погладить почти задремавшую ящерицу на голове лорда Джегида. Наших друзей ладушивляет мысль посетить миледи Шарлутину. Сначала мы будем надеяться, что она дома, и что она пригласит нас. А потом железная орхидея засмеялась своим изысканным смехом: "Мы опять будем надеяться, на этот раз, что она не обнаружит наш обман, по крайней мере, во время похищения". А последствия Вы можете вообразить последствия, которые возникнут. Ты помнишь, Джэрик наши надежды на нечто, что могло бы заменить прошлые события с флагами? Ну, куда каким-то флагам до похищения, сказал лорд Джэгит. Я снова почувствовал себя молодым. Вы были молодым, лорд Джэгит, подняла брови железная орхидея с удивлением. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, ответил он. Глава 7. Меледия Шервотина всегда предпочитала подземные существа. Её территория под озером была не только подземной, но и подводной в истинном смысле этого слова. Милли обширных грязных пещер были соединены туннелями, в которые можно было упрятать множество городов без малейших трудностей. Миледия Шарлотина сама создала все эти пещеры много лет назад, следуя контурам одного из настоящих озёр, оставшихся на планете. Озеро называлось Козлёнок Билли. по имени легендарного американского исследователя, астронавта и гурмана, распятого на кресте примерно в 2000 году, за то, что он имел несчастье обладать козлиной нижней частью тела. Во времена козленка Билли такие превращения, очевидно, были не в моде. Озеро Билли-Козленок являлось, вероятно, наиболее древней частью ландшафта планеты. Оно передвигалось только дважды за последние пятьдесят тысяч лет. Пиршество под озером было в полном разгаре. Около сотни ближайших друзей и миледи шарлотины прибыли, чтобы повеселить восхищенную и порядком удивленную хозяйку, а заодно и самих себя. Было шумно и сумбурно. Джерику Корнелиану не составило труда в этой атмосфере тихонько проскользнуть в питомник, и отыскать там последние приобретения миледи в одной из тысячи или двух тысяч маленьких пещер, где она обычно держала свои экземпляры. Пещера, оборудованная для её шариспо, находилась между одним вольером с шипящим и мерцающим огненным существом, которое хотя и было обнаружено на солнце, но прибыло туда, скорее всего, мм, откуда-нибудь ещё, и другим, где содержался крохотный собакоподобный инопланетянин из окрестностей Бельтельгейзе. Юшарисп был поселён в холодной пурпурно-чёрной башне, покрытой отвратительной слизью. В подобной пульсирующей башне Юшарисп жил на своей родной планете. Башню окружали мерцающие растения и острые тёмно-жёлтые скалы. Дом его напоминал космический корабль, который распылила Меледи Шерлотина. Юшарис сидел на скале около башни, поджав свои маленькие ножки под сферическим телом. Почти все глаза его были закрыты, кроме одного впереди и одного сзади. Омрачённый мыслями, Юшарис сначала не заметил дзерка, который, прикоснувшись к одному из своих колец, на мгновение сделал брешь в силовом поле